Глава 34. Вадим вез меня в раздоры, в дом, где, если верить Аксюте, две недели пролежало тело Эммы Майер. Только близкие Аксюте люди в институте знали, что он приходится дяде Диме Аронову, рассказывал мне Вадим по дороге в раздоры. Эмма и Дима познакомились на дне рождения Аксюты у него дома и с тех пор уже не расставались». Михаил Ильич не мог не помочь Эмме, поскольку испытывал к ней самые теплые чувства. Быть может, поэтому-то он и не помешал развиваться отношениям своего племянника с своей лаборанткой. Хотя эта связь казалась ему недолгой, как вспышка, но все оказалось много серьезнее, а отношения их зашли слишком далеко. Поначалу они встречались в раздорах, когда Дима привозил Эмму почти каждый день, забирая ее из института и возвращая вечером прямо к дому. Первый год им везло, потому что съемки фильмов, в которых Аронов играл главные роли, происходили в Москве на Мосфильме. Дима часто брал Эму на съемки, но свои отношения они на людях не афишировали. Старались держаться подальше друг от друга, хотя после съемок все равно уезжали вместе. «Принц и нищий», — напомнила я ему. «Ты помнишь? Я видела». И вдруг я поняла, что он забыл об этом. Напрочь. Что он, даже узнав о том, что в истории с убийством фигурирует имя такого известного актера кино, как Дима Аронов, и не вспомнил о моем видении, связанном со съемками фильма «Принца нищий», это лишний раз доказывало его несерьезное отношение ко мне. Послушай, действительно все сходится. «Принц и нищий» — это шапка черная, горнолыжная. Аронов мог позволить себе иметь такую шапку. «Валя, это же невероятно! Такого не может быть! Как видишь, может! Но мы отвлеклись. Что было потом?» Они были счастливы. Они любили друг друга, несмотря на то, что Эмма была значительно старше Аронова. Михаил Ильич рассказывал, как на его глазах менялась Эмма, как становилась моложе, как источала радость. Она стала иначе одеваться и словно раскрылась, как цветок. Он так и сказал. «А как же Тарасов? Он что же, так ни о чем и не догадывался?» Дима говорил дяде, что они с Эммой предполагали, что Алексей все знает. Знает, но все это время делает вид, будто ничего не происходит. «Но почему?» Он понимал, что стоит ему начать этот разговор с Эммой, как она соберется и уйдет. И почему же она не уходила? Из-за огромного чувства вины перед ним. Ей казалось несправедливым, что она так счастлива, а он нет. А еще, конечно, она жалела мужа. И Дима это терпел. Его устраивало, что Эмма продолжает жить с нелюбимым мужем. Он собирался на ней жениться. Они были хорошей парой, очень гармоничной. И я думаю, если бы Эмма осталась жива, рано или поздно все равно наступил бы разрыв. Она ушла бы от Алексея и вышла замуж за Аронова. Так... «Кто же ее убил? И почему мы едем в раздоры?» А сейчас, Валя, начнется самое интересное. Понимаешь, все влюбленные, немного сумасшедшие. Словом, чтобы быть поближе друг к другу и встречаться чаще, они придумали одну штуку. Выкупили квартиру по соседству, проделали дверь. И все это, понятное дело, втайне от мужа. Это была их самая большая ошибка. Не думаю, чтобы Тарасов, даже узнав имя любовника, осмелился прийти в его дом в раздорах, чтобы устроить там сцену. Скорее всего, Эмма расслабилась и потеряла бдительность. «Так что случилось 2 ноября, не томи!» То, что случилось 2 ноября, имеет лишь косвенное отношение к Эмме Майер, потому что она погибла 1 ноября, поздно ночью, а Ксюта рассказывала мне, как все было. Дима возвращался со съемок и из машины позвонил в ту самую квартиру, которая была расположена по соседству с квартирой Тарасовых. Он понимал, что Эмма в это время могла быть дома и даже спать вместе с мужем, но позвонил на всякий случай. И так случилось, что Эмма в это время была там. Она сказала, что муж смотрит футбол, что это надолго, и он не хватится ее. Они поворковали немного, и Эмма призналась ему в том, что у нее убежал кофе, и она моет плиту. Настроение у нее было хорошее, она была спокойная. Да, вот что еще. Она сказала, что в квартире нет света, и она все делает при свете свечи. Это очень романтично. Он посоветовал ей щелкнуть каким-то выключателем в щитке, но она сказала, что боится. Тогда Аронов успокоил ее, сказав, что сейчас приедет и все сделает, или позвонит мастеру. Еще добавил, что заедет в магазин и купит что-нибудь к ужину. Да у них была семья. В общем-то, да. Даже две семьи, я бы сказал. И часто вы, женщины, поступаете так с нами, мужиками. Но я пропустила этот вопрос мимо ушей. Меня интересовала развязка. Я сидела в машине рядом с Вадимом, смотрела на проплывающие мимо меня огни большого города, на синее, почти черное небо, и очень хорошо представляла себе квартиру, освещенную одной единственной свечой. Вот Эмма стоит у плиты и моет ее. Потом берет телефонную трубку и слушает, о чем говорит Аронов. Красавчик Аронов. Мечта любой женщины. Сказка, а не мальчик. Неужели Эмма была так хороша, что смогла влюбить его в себя? Удивительный, ни на что не похожий роман. Он приехал, так скажем, домой. В квартире было темно, если не считать горящие свечи в гостиной. Он позвал Эмму, но ему никто не ответил. Он подумал, что она дома у мужа, и первое, что предпринял, это повозился в щитке и включил свет. И вот тогда он и увидел ее. Она лежала на полу, ее голова была совсем рядом с батареей. Как он сказал Аксюте, заметив на полу следы борьбы, он сразу понял, что произошло. Он понял, что Тарасов обнаружил дверь, вошел в квартиру и, увидев там Эмму, набросился на нее». Видимо, она защищалась, потому что шторы на окне были оборваны, как если бы она пыталась за них зацепиться и подняться с пола. Он не бил ее по лицу, а просто, видимо, тряхнул сильно или толкнул так, что она ударилась головой о батарею. Удар был сильный, потому что она сразу умерла. И нигде ни одной капли крови. И что же было потом? Видишь ли, Аронов знаменитость. А это накладывает свою печать на поведение и характер человека. И как бы он ни любил Эмму, он не мог допустить, чтобы в его квартире обнаружили труп женщины, чтобы нашли потайную дверь. Это был бы скандал, шум и, быть может, даже конец карьере. Он провел несколько часов возле трупа, пытаясь осознать, что же произошло. А потом позвонил Аксюте и вызвал его к себе». Бедная Ксюта, вздохнула я, представляя себе, что испытывал ни в чем не повинный Михаил Ильич, когда вошел в квартиру и увидел труп своей лаборантки. И что же было дальше? Аронов понял, что Эмму убил Тарасов. Но если бы он вызвал милицию и началось расследование, то при любом раскладе, только его имя запестрело бы в заголовках всех газет, он один засветился бы как главный персонаж этой трагедии. К тому же нельзя отрицать и того, что Тарасова могли бы оправдать. Подумай сама. Обманутый муж обнаруживает потайную дверь, через которую его жена бегает к любовнику. Это непредумышленное убийство, понимаешь? К тому же Эмма была не удушена, не зарезана, не застрелена. Да и вообще я склонен предположить, что это был несчастный случай. Не думаю, что у Тарасова было в планах убить свою жену. Скорее всего, между ними произошел тяжелый разговор, скандал, может быть, даже с рукоприкладством. Но тот факт, что на лице Эммы Майер не обнаружено ни одного синяка, ни одной ссадины, указывает на то, что Тарасов ее не бил. А вдруг это был не Тарасов, а Саморонов Убил, а потом покончил жизнь самоубийством? Ради чего? Это бессмысленно. К тому же ты не знаешь, что произошло после этого. И что же? «Хотя подожди, судя по тому, что мы сейчас едем в раздоры, Аронов с дядей привезли труп Эммы сюда, в дом, чтобы потом закопать в саду или лесу?» «Почти так, да не совсем». Они действительно перевезли труп, но Аронов не захотел хоронить ее. Во-первых, он запил и сам, уже один, когда Ксюта уехал, спустил тело в холодный подвал дома, где оно пролежало довольно долго. Когда он напивался до бесчувствия, то звонил Аксюте и говорил, что собирается убить Тарасова. Он ненавидел его и был уверен, что это именно он убил жену. И вот тогда-то ему пришла в голову мысль извести Тарасова. «Посылки!» — догадалась я. «Да». Он стал отправлять ему посылки. «Подожди, вы не арестовали Тарасова?» «Арестовали. Он тоже напился и теперь спит в СИЗО». Судя по тому, что окно в его комнате оказалось распахнутым настежь, а на столе лежал черновик предсмертного письма, он хотел выброситься из окна, но не смог. Его еще не допрашивали? Говорю же, он никакой. Но завтра, когда он протрезвеет, думаю, он много чего нам расскажет. Значит, посылки ему отправлял Аронов. Но зачем же тогда Анне надо было признаваться в том, что их посылала она? Думаю, это была идея Тарасова. Таким образом, он хотел сбить нас со следа. Он не хотел, чтобы мы докопались до любовника и его жены. Ведь тогда и Аронов бы не стал молчать и все рассказал. «Не думаешь же ты, что он взял бы все на себя?» «Зачем? Если бы я вычислил, к примеру, кто отправлял эти посылки, и мы в конечном счете сдержали Аронова, то он бы начал давать показания против Тарасова. Алексей это понимал и делал все возможное, чтобы снять с себя все подозрения». Но для этого ему требовался союзник, человек, на которого можно было положиться. Этим человеком оказалась Анна. Как ни странно, да. Думаешь, она что-нибудь знала? Нет, не думаю. Но кто же тогда та женщина, которая погибла в автокатастрофе и которую он похоронил как жену? Думаю, завтра он сам об этом расскажет. Дом Дима Аронова утопал в снегу. Снегом присыпала и окружившие дом машины. В просторном холле, засланном коврами и ярко освещенном большой подвесной люстрой в форме водопада, в кресле сидел, опустив голову, человек средних лет с аккуратно подстриженной головой и в очках. Худые колени, острые локти, большие, длинные, как лыжи, мокрые талого снега ботинки. Это и был Михаил Ильич Аксюта. Судя по всему, он уже показал понаехавшим в дом погибшего племянника людям из прокуратуры и милиции, где находился подвал, в котором Дима Аронов держал тело и Эммы Майер. Приехала и бывшая домработница Аронова, маленькая, пухлая, черноглазая женщина в шубке. Лицо ее было красным и заплаканным. Судя по всему, она ничего не знала, и теперь, когда ей рассказали про подвал, испугавшись, твердила. «Я ничего не знал, ничего. Это была такая прекрасная пара. Он не мог убить, не мог. Дима добрый, хороший, щедрый. Работать в его доме было приятно, все чисто, без пьянок, без шприцев, как у других. Емочка была постарше, но какая душевная женщина, красавица. Она отдала мне свои туфли и подарила кофеварку. Дом был большой, двухэтажный, красивый, но холодный, потому что в нем вот уже несколько дней никто не жил, и он не отапливался. — Зачем они сюда приехали? Что им здесь всем нужно? — спросила я Вадима. Мне было неприятно, что после смерти хозяина по дому ходят чужие люди, роются в его вещах, как если бы он действительно был в чем-то виноват. Большую активность проявлял помощник Вадима, Васильев. Чувствовалось, что ему доставляет удовольствие командовать экспертам, указывать на то, на что, по его мнению, еще надо бы обратить внимание. Но и без экспертизы было ясно, что в доме, помимо самого Аронова, жила женщина. Забытая на кресле качалки теплая шаль, оброненная заколка, духи и баночки с кремами на туалетном столике и на полочке в ванной комнате, женские домашние туфли, халаты, ночные сорочки, след от губной помады на чашке в кухне, женские иллюстрированные журналы, разбросанные на медвежьей шкуре перед камином. Они работают, не обращай внимания. Хочешь посмотреть их спальню? Я поняла, что он имел в виду. Он искушал меня и словно предлагал мне уединиться в спальне для того, чтобы иметь возможность прикоснуться к тем, принадлежащим Диме и Эми вещам, которые открыли бы мне какие-то их тайны, сцены из их полной страсти и любви жизни. «Послушай, Гарманов!» — рассердилась вдруг я, вспомнив, как грубо он обошелся со мной после того, как я рассказала ему о принце и нищем. «То ты чешешь меня за ушками, как щенка, говоришь приятные вещи и делаешь вид, что веришь мне, а то вдруг грубишь, устраиваешь истерики, словно я навязываю тебе свои услуги. Ты все-таки определись, веришь мне или нет. Посуди сам». Разве, надев шапку Аронова, я не перенеслась на киностудию, где в это время снимали фильм по Марку Твену? А Оксана Сударева? Она что, приснилась мне? Кстати, ты мне так ничего и не рассказал про результаты эксгумации. Успокойся, не надо так. Я и сам чувствую себя виноватым. Но пойми меня, это же все так странно, так необычно». «Я же была Оксаной Сударевой, и на мне было платье Эммы Майер. Вот увидишь, Тарасов тебе завтра расскажет о своей связи с этой женщиной, которая и нужна ты была ему всего на один день, чтобы убить ее и похоронить как свою жену, потому что он не знал, как ему быть с трупом настоящей жены. А то, что я увидела твою жену в обществе Гамлета в гостинице... Да, я все помню, помню, но мне трудно поверить в это. Однако... Ты хочешь, ты прямо-таки толкаешь меня в спину, чтобы я сейчас поднялась в спальню Аронова и попробовала там надеть, к примеру, его пижамную куртку или ночную сорочку Эммы? Вообще-то мы ничем не рискуем. И вот это «мы» снова подкупила меня. Я почувствовала, что Вадим опять становится моим Вадимом, тем, которого я любила и из-за которого мне приходилось столько страдать. Конечно, я поднялась в спальню. Поскольку времени было немного, я взяла в руки первое, что попалось мне на глаза — бархатный халат Эммы, черный и золотой вышивкой. Но надев его, я абсолютно ничего не испытала, не увидела. Так же происходило и с другими вещами, которые я пыталась примерить в то время, как Вадим стоял под дверью на страже. Похоже, мой дар исчез. И я начала дико хохотать. Вадиму даже пришлось дать мне стакан воды, чтобы я успокоилась. Ну вот и все. Теперь ты доволен? Я такая же, как и все. Можешь считать, что расследование ты провел сам без моей помощи? Ведь ты же этого хотел. Я сильно нервничала. Не знала, как мне теперь себя вести, что говорить. Стыд за мои прошлые видения накрыл меня с головой. Я готова была разрыдаться. Неужели это была я? Вадим усадил меня в машину, поцеловал и сказал, что пора возвращаться в Москву. Надо хорошенько выспаться, потому что завтра утром ему предстоит допрашивать Тарасова. «А насчет твоих видений это ты напрасно. Ты мне во многом помогла. Больше того, я теперь жалею, что не использовал тебя на полную катушку. Жаль. Жаль, что ты потеряла свой дар. А как же Герман? Я же точно знаю, что это он убил Баську». «Германа мы проверим непременно» но ты выглядишь испуганной. А куда мы едем? Если ты не против, то к тебе. Была ли я против? Воспоминания, связанные с Германом, нахлынули с новой силой. Меня могли убить. Меня хотели убить. Меня, наконец, должны были убить. Я чувствовала это каждым нервом. Поэтому в тот момент мне было, по сути, все равно, испытывает ли Вадим ко мне те чувства, которые успел внушить мне или нет. Мне хотелось одного, чтобы он провел ночь со мной. В одной или квартире, одной или постели. Я верила, что Герман рано или поздно придет. Но он не пришел.